Никто все знает. Эпилог к артикуляции безумия и пролог к большому репортажу из полумифического бамбукового дома, самого закрытого учреждения Ленинградской области. Отправляясь в свою одиссею по коридорам бамбукового дома, я не иначе как обязан поставить точку в желтом глоссарии из февральского номера. На сей раз интервьюер Мия Но девственная неотесанность текста сполна окупает этот недостаток. Вашему вниманию образец речи номер шесть — психопатия. Примечание. Здесь психопатологический синдром, проявляющийся в неспособности к сопереживанию, антисоциальном поведении, общей эмоциональной тупости. Среди причин его возникновения выделяют неправильное воспитание и психотравмирующие ситуации в детстве. Вербальный портрет маньяка, избравшего своими жертвами детей дошкольного возраста. Пациент Н. Нормальных людей не бывает. И то верно. И вы не исключение, так что ли? А по образованию вы? Никто. Хорошо. Вы сами себя кем считаете? Ой, ну это философский вопрос. Это философский вопрос. В профессиональном поле кем себя считаете? Никем. Философский ответ. не спасибо. Мне просто эти категории не близки. Образование, профессия. Главное призвание свое найти. Да? И какое у вас призвание? Все вы знаете. Детишки. Я детишек люблю. Не любили бы, мы бы сейчас не разговаривали. Ну, я правда люблю и все про них знаю безо всякого образования все знаю да ведь написано сколько у меня их было 33 в общей сложности написано девочки в основном так получилось любит меня у них был выбор они вас выбирали ну поправьте меня нет спасибо давайте вы сами себя поправите это был жребий И я решал не больше, чем они, чем их родители. Вот родители решали. Можно сказать, они сами мне детей вручали. Все ясно. И здесь обведено, что дети вам полностью доверяли. Почему, как думаете? Карнеги. Знаете такого? Дэйл. Или Дэйв как-то так. У него есть книжка. Называется «Как влиять на людей». Примечание. По всей видимости, имеется в виду книга популярного психолога Дэйла Карнеги «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей». Там много интересного. Разные махинации. То есть дети в принципе доверчивые, но если на взрослых что-то срабатывает через раз, на детях всегда... Вот ребенок плачет. Что-то клянчит. Как поступит педагог? Плохой. Поставит ребенка в угол. Или тут же даст ему, что он просит? Как по-вашему поступит хороший? и Я не соглашусь. Если вещь необходимая, педагог ее даст. А если нет, сумеет объяснить это ребенку. Не такая уж необходимая. Вопрос надо было иначе ставить в таком случае. Дайте подумать. Допустим, успокоит ребенка. Нет. Гениальный педагог сам спровоцирует ребенка выпрашивать какой-нибудь пустяк. Пусть даже он ему положен. И тут же выполнит просьбу, войдет к ребенку в расположение. Не пристыдит, не будет сисюкаться, ничего такого. Вообще, я считаю, что с детьми нужно говорить на равных, чтобы они сами старались себя по-взрослому вести. У, у вас мысль непоследовательная, это раз. А во-вторых, то, что вы говорите, бессердечно просто-напросто. Это ваше спровоцирует. Мы о детях, в конце концов. Они у вас есть дети? Да. Много? Сын. Хорошо. Вы бы оставили его на попечении восторженного, извините, олуха или все-таки рационального человека? Того, кто просто без ума от детей? Или того, кто хорошо понимает их поведение? Психолога. Но вы не психолог. Вы правы. Видите, я не спорю, не говорю «вы правы», но никаких «но». Я не психолог, не ученый. Вы бы доверили ребёнку учёному? Видели, как они с детьми разговаривают? Как с крысами под опытами. Сидят каменные, бубнят непонятно что. А где тем надо? Или с душой, или, как я, на равных. Я ведь и сам ребёнок. Так и не вырос. Вот вы и говорите в том ключе, что я бездушный. А мне, честно говоря, обидно. Как маленькому. А почему сказать? У людей вроде меня с какими вы тут беседуете. У всех или почти у всех детства было не сахар. Там за стенкой сидят, и у каждого одна и та же басня, от некоторых лично слышал. Соль в чем? Из детей, у которых все было, вырастают плохие взрослые. В смысле, не плохие, а черствые, невосприимчивые. это хотел сказать. Откуда им знать, что ребенку нужно, если у них у самих все было? Все, внимание, игрушки какие угодно. И из баловня, хороший родитель. Ну, как... Скажите, что попросту пользовались детским доверием. Ну, не без этого. Говорил им, что был поэтом, и меня за это судили. Говорил, что был пиратом, и меня за это любили. Даже среди взрослых. Если у тебя есть какой-нибудь необычный опыт... Это впечатляет. Мамы с папами скучные, честные люди, так что вакансия авторитет номер один всегда открыт. Мать вы ребенку не замените. Мать! Какую великую роль играть ей в жизни любого человека. Даже ее невыход на сцену премного скажет зрителю. А уж если вышла, а потом ушла, сразу такая трагедия случается с героем. Все, что тот не поделает следом. Во всем надрыв сверху донизу. А это полный же отрыв получается. Представляете? Не шрам, ампутация. Что это было? Это вы. В таком случае мы закончили. Это все ничтожно и низко. И любви в вас во всем ни капли. Любовь, значит, жидкая. То-то влюблённые мокнут и плесневеют совсем молодые. Не все, конечно, некоторые. А чьей любви? Своей или чужой? Своей, чужой, всяческой. И прям во всём. Может, в мочке ухо чуть осталось или под ногтем. А низости своей я не стесняюсь. Я её с трудом нашёл. Разыскивал в себе на крутом спуске, чтобы узнать получше. И ничего преступного в ней не усмотрел. И все-таки я не пустое место. Действительно, пустота – это что-то, а ничто – ничто и есть. И все же оно есть. Я вас услышала. Знаете, я держу про себя теорию, что есть лица сознающие, а есть, извините, тупые придурки – И соотношение их равно 1 к 99, если брать все население Земли. Я вот смотрю на вас, и вижу лицо сознающее. Хоть и сказали, вы всего ничего, чтобы так судить. А вы смотрите на меня, и глаза у вас блестят, как со смеха Значит, это невзаимно. Вы свободны. Мне попросить вас вывести? То есть? А на каких основаниях? Сами только что сказали. Вот. Значит, признаете, что я проницательный. Я признаю, что вы проницательный. А рекомендацию даже не посмотрели. Я не хотел вас обидеть. Никогда. Ни за что. Шутка дурацкая. Давайте забудем. Дети же ведут себя непосредственно. Вот и я. Знаю же, что стрижку под пожар люди считают дурацкой. Может, не все, в большинстве своем. Но все равно так подстригся. Потому что идут лесом люди. И своими считалками считают ели. И вот этот выпуканный вепрям. Ну, вы поняли, не все, в большинстве своем. Детям вы непосредственность прощаете? Детям. И меня простите. Я не со зла, очевидно же. Послушайте, мать от меня отказалась. Отца я в глаза не видел. Воспитывал дядя. И как воспитывал? Был раз, в платьице меня в школу отправил. Поколачивал, потом в интернат для недоразвитых сдал. Вы представляете, как сложно детдомовцу работу найти? Наверное, я какой не такой не знаю. Читаю и опять. Манипулировал сном и едой. Как это понимать? Если утром все вели себя хорошо то вместо тихого часа у нас были и игры, а еда. Кто разучивал алфавит или, например, досчитал до 100 вместо каши ел йогурт в полдник. Что ж вы к словарю цепляетесь? А когда всех детей забирали, вы ставили игрушки на высоченный шкаф, чтобы на следующее утро малыши вашу помощь вымаливали. Герой ничего не скажешь. Я, чтобы вы понимали, не только ваши бумажки читала. Мы всегда справки наводим. Все, все, вы победили. Нанимайте придурка в коричневом галстуке. Его к нам не брали, потому что он алкаш и матершинник. Бедная группа, господи, прости. Она у него к Новому году осатанеет. Этот деток выучит. Будут кричать. Елочка, гори! Снегурочка, повесься! Дед Мороз, вспали себе брюхо угло! Родителям вы что на это скажете? Закончили? Чего притихли? Сказать честно, вы меня ранили. Куда это? Сюда. Переживете? Переживу. Я и не говорил, что не переживу. Время лечит. Неужели? И как долго? По-разному. Минут 15-20 Так долго? Разве это долго? Ну, вы мужчина сложный, я женщина отходчивая, мне минуты хватит. Вас просто, куда я показал, еще не ранили. Видите, у вас панцири. С такими сильно не ранишься. Вы только не забывайте, что их потом не станет. И ничего не станет. Но сейчас-то они есть. Я пойду. Идите. Из собеседования на должность воспитателя в детский сад «Желтый лучик», Ленинградская область. Подготовил Мишель Дюшен. Утопия номер 15, страницы с 51 по 54.